Вы в этой зале устраиваете спектакль? Но здесь не поместится всему племени? Нет, но мы устроимся. Их будут приглашать группами, и каждое приглашение они должны считать как награду за какую-нибудь оказанную услугу. Ну-с, за работу. Уже пора начать приготовление к торжественному сеансу.